Смотрите главу шестую, разделы 3 и 5 Свартер или сварт выводит название саварти из слова сварт, которое относится к языку крымских готов. Зюис на странице 749 связывает название со словом черный, соотнося его с германскими Швард, Шварц. Он интерпретирует название Саварто я спали как черные угры. Более того, как мы уже видели, в армянских источниках саварте назывались Севордик или черные сыновья. Третье. Сверш. На древнем норвежском означает меч. Меч был типичным скандинавским оружием, и можно говорить с определенной степенью убежденности, что с приходом варягов в район Донца аборигены в первую очередь стали бы узнавать у пришельцев, как называется это оружие на их языке, и в соответствии с этим именовали бы их самих. Вот все, что касается Саварти. Давайте обратимся теперь ко второй части сочетания «савартое асфали» или по-гречески «асфали». Здесь, кажется, у нас более прочная почва. Как мы знаем, смотрите главу 3, раздел 7, в районе Верхнего Донца и Оскола народ, известный как Спали, жил, по крайней мере, со времен Плиния. И мы можем со всей уверенностью заключить, что название асфали — ничто иное, как вариация названия спали. Как мы упоминали, там же между спали и асами, антами, были тесные связи. Таким образом, в асфали Константина Багринародного логично видеть антов. Составное название — савартое асфали — может быть понято в связи с этим как «шведы» и «анты». Третье. Скандинавы, Асы и Русь в Азовском регионе. Захватив верхний Салтов, варяги открыли для себя ворота к Донецко-Донскому речному пути и вниз к Азовскому морю. Вероятно, они воспользовались этим путем, не теряя времени. В продвижении на юг варягам должно быть оказывали большую помощь асы, поселения которых находились в регионах Верхнего Донца и Нижнего Дона, а также и на Северном Кавказе. Мы повторяем, что некоторые из этих асов были славяне, которые испытали влияние иранцев, в то время как другие группы асов были чисто иранскими. Асы, а вернее славяне, которые жили в районе Верхнего Донца, были покорены мадьярами, должно быть, приветствовали появление варягов в Верхнем Салтове и выступили на их стороне против мадьяр. Таким образом, вероятно, началось сотрудничество между варягами и асами, которое стало важным фактором в дальнейшем продвижении варягов на юг в силу тесной связи между Верхнедонецкими и Азовскими асами. К тому же нам следует принять во внимание, что у азовских асов были особые причины, чтобы в данный момент приветствовать приход варягов. Как мы знаем, в 119 году хиджеры 737-738 годы нашей эры арабы совершали набеги на всю территорию Северного Кавказа, включая даже район Нижнего Дона, и забирали тысячи славянских пленников. Смотрите главу 6 раздел 8 Хазары, сюзерены асов были не в состоянии защитить их, и асы, должно быть, искали себе другого сюзерена. Возможно, что когда дошли сведения о появлении варягов в районе Верхнего Донца и об освобождении ими донецких асов от Мадьяр, азовские асы и рухс-асы Русь, В свою очередь попытались упросить варягов оказать помощь в борьбе против арабов около 739 года там же. Тогда можно допустить, что это был первый случай призыва варягов на помощь славянам,